Глава 5. Начало пути с запасом сушеного мяса я перестарался. Плотно забив свой вещь в мешок, взглядом окинул оставшиеся. Две трети заготовленного не поместилось в мой импровизированный рюкзак. Есть еще и рюкзак, Наты, но в него она набрала белковых батончиков и еще чего-то, порывшись среди панелей спасательного модуля.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 Путь преградило поле таросов, раскинувшийся с севера на восток. — Привал, немного отдохнем и пойдем дальше. Я с большим облегчением сбросил вещь мешок с притороченной шкурой, чувствуя, как затекли плечи. По времени, чтобы преодолеть этот путь, ушло три с половиной часа. — Я не устала. Могу идти. Ната сделала слабую попытку возразить, но вещь мешок с плеч сбросила быстро, сползая по стенке Тороса. — Отдыхай.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 Но я также знаю, чем чреваты преждевременные нагрузки. Ты не торопись, Ната. Следующие пятнадцать километров у нас займут все пять часов. Может, съешь батончик, подкрепишься? Не хочу. Мотнула головой девушка, все еще полулежа на льду. Сколько бы ни отдыхал, при путешествии в холодных краях, нужно помнить главное. Нельзя допускать длительного отдыха, чтобы разгоряченные мышцы остыли. Почувствовав, как начинает накатывать усталость, поднялся. Ната, пойдем, нужно идти.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 Ната разговорилась, рассказывая случаи из своего детства. Половину терминов и слов приходилось переспрашивать. Речь девушки напоминала выдержку из разговоров Сисадминов. Черные пятнышка впереди по курсу заметила Ната. Глянув на экран на рукавника, убедился, что впереди теплокровные животные. Скорее всего, это нерпа. Ната, на мои слова, обрадованно воскликнула: Медведя уже видела, про нерпу только читала. Их истребили еще до моего рождения, да и изменившийся климат тоже был против них. Там, где нерпа, там и медведь.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 Даже не успев понять, что это, на рефлексах нажал на спусковой крючок дезинтегратора. Огромный медведь с дырой прямо в области сердца растянулся в десяти метрах от нас. Красная точка, изображающая медведя, появилась на датчике комбинезона, издав слабый писк. «Твою мать! Вот твое хваленное обнаружение на самом лучшем скафандре Вселенной!» Передразнил я Нату, разглядывая поверженного гиганта. «Макс, датчик не виноват. Зверь прятался за той глыбой льда». НАТО показала на ледяной торос.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 «Нет, нам ее здесь не обработать, Отощить сырую шкуру шесть сотен километров до суши мы просто физически не сможем, и даже его мясо нам не нужно, нашего запаса достаточно, чтобы добраться до берегов Скандинавии, не напади он, увидь моего издалека, просто обошли бы, чтобы не убивать, не станем задерживаться, нам нужно еще шагать и шагать». Ната молча закинула свой вещь мешок на плечо, на второй день пути у нее это получилось без моей помощи.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 Солнце уже повисло над горизонтом. Ната еле волокла ноги. Требовалось срочно найти место для ночлега. В одном месте намело больше снега и образовалась площадка в сотню метров радиусом. Вогнал копья в снег, пытаясь достать до льда. Толщина снежного покрова здесь доходила до метра. «Ночевать будем здесь». Я сбросил вещь мешки, вслушиваясь, как гудят от боли мышцы плечевого пояса. Ната рухнула в снег, не проронив ни единого слова. Осмотрев пройденное расстояние, приятно удивился. «Сорок два километра».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 Но подумать нормально не успел. Усталость победила, и я просто вырубился.